Глава 23 Руслан Ларцев, владелец концерна Лед. Как же все удачно сложилось. Руслан наполнил бокал односолодовым, откинулся на спинку своего трона. Надо все сменить в этом проклятом поднебесном кабинете, из панорамных окон, которого, как на ладони, весь мегаполис, вытравить даже запах его старого владельца. Секретаршу сменить и дать Даринке пинка под ее крепкий зад. Найти себе бабу, подобающую статусу. Нужно просто принять, что он теперь почти бог. Только вот тревога не отпускает, так и выкручивает душу. Слишком уж гладко все, Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Руслан залпом осушил хрустальный бокал, ослабил галстучный узел, прежде чем звонок селектора заставил его, наконец, спуститься с небес на землю. «К вам чип, господин Ларцев» прощебетал динамик голосом секретарши. Щека неприятно дернулась и заныла, аж зуба заломила от предчувствия чего-то неминуемого. «Впусти!» — рявкнул новый хозяин концерна. Дверь открылась сразу. Решала не ждал приглашения никогда и никогда не стучал. «Осваиваешься?» — хмыкнул Чип, как показалось Русу издевательски и покровительственно. «Привыкаешь, значит. Это прекрасно, дорогой партнер. Ясно только, когда ты собираешься по долгам платить. Я выполнил свою часть сделки. Твоя жена похоронена в могиле для неизвестных. Парадокс, правда?» Тамару Ледневу, дочь великого и ужасного, зарыли как жучку дворовую. «Чё ты хочешь?» — поморщился Руслан. Ему концерт надоел, и голова отдалась болью. «Должок, друг мой. Я хочу получить полный расчет, оскалился Решала. «А то что?» Взгляд Роса стал непроглядным, словно у демона из сериала наполнился чернотой. «Что ты сделаешь, Чип? Кто ты? А кто я теперь? Ты же понимаешь, что я могу тебя до земли согнуть? Вот прямо сейчас вызову безопасников, и пуколка твоя не поможет». «Прекрасно. Отлично. Примерно этого я и ожидал. Ты стал взрослым, Маугли. Коротко хохотнул Решала. Руслану стало до ужаса жутко. Показалось, что вот прямо сейчас над его головой зависла гильотина, готовая вот-вот сорваться. «Но тебе все же придется со мной дружить. Я подстраховался. И в случае моей случайной кончины все твоё грязное белье вывалится наружу. Сразу поверь. И знаешь, убийцам жены ведь наследство ее не светит». Это оттягчающее обстоятельства. И крысам тоже ничего не достается. Ты это учти, дорогой. Руслан вздрогнул. Чип явно намекал на то, что, казалось, было погребено под хитрыми схемами. Неужели и тесть все знал? Знал, что он выводил огромные суммы, принадлежащие концерну в офшоры, заключал сомнительные сделки с подставными компаниями. По-русски, говорят, грабил хозяина, кормившего его с руки. «Ну, ты же понял?» Хмыкнул Чип и размеренно пошел к выходу, не оглядываясь. У двери остановился и также, глядя вперед, тихо сказал. «Жду твоего решения. Неделя у тебя». «Неделя. А что потом?» Русу даже думать об этом не хотелось. Он проводил взглядом высокую костлявую фигуру и чуть не взвыл от яростного бессилия. Все, что казалось почти свершившимся, опасно накренилось и грозило погрести его, под обломками чертовой империи Леднева. Этот старый Хрэйч даже после смерти не оставлял его в покое. Если члены совета директоров узнают о махинациях, это будет крах всего. Всего. «Сука!» — прорычал Ларцев. Из силы запустил бутылку дорогого пойла в дверь, за которой мгновенье назад скрылась ходячая бомба с часовым механизмом. Нажал на кнопку селектора. «Уборщицы мне пришли!» Рявкнул руссекретарша. Надо расслабиться, срочно. Отвлечься, а после на холодную голову принять решение. И машину вели подать к выходу. Охрану усилить. Тамара Леднева, Ларцева. Тим, я не понимаю, к чему такая срочность. То на улицу тебя не вытащить было, а то прям бегом бежать надо, как на пожар. Я смотрю на мужа, который сегодня совсем неспокоен. Обычно он похож на скалу, которая способна разбить все проблемы с собой. А сейчас? Ты же мечтала о прогулке семейной? Что изменилось?» Приподнимает он бровь и тут же возвращается к экипировке коляски. «Сумку набил так, будто мы не на часок идем в парк, а уезжаем на неделю на Северный полюс». «Что случилось? Может, скажешь?» Вздыхаю я, прижимая к груди наполовину одетую Настюшку. Девочка вспотеет, потом на улице ее прихватит холодом, вот и все. Ну, конечно, он просто заботливый. Не знаю, кто. Ни отец, ни отчим. Мужик, который принял чужого ребенка от собственной жены, как называется? Благородная Идальго. Черт, как же все непонятно. Папа, ты забыл термос. Появляется из кухни вовка, одетый в балоневые штанишки на помочах, и смешной свитер, украшенный снеговичками. И меня отпускает странная иррациональная тревога при виде моего мальчика. И рукавички Снегурочкины. А куда мы пойдем? Там корка будет? Ледянки опе брать? Твою и мою? А маме Снегурочки дадим прокатиться? Весело будет. Куда уж веселее. Бубнит мой бородатый великан, раскладывая на диване Настюшкин мешок комбинезон. Кстати, дорогая, я заказал свидетельство о рождении малышки. Завтра будет готова. Надо поставить ее на учет в поликлинику. Я записала ее на свое имя. Ты не против?» «Я? Не против? Я не знаю, честно это или нет. Я вообще словно между небом и землей болтаюсь. Не знаю даже, кто отец моей дочери. Настоящий отец. Но ведь если он до сих пор не объявился, значит, мы ему не нужны. «Тим, ты хорошо подумал?» Шепчу, сбиваясь на сиплый свист. Что-то неправильное происходит на уровне дремлющих моих воспоминаний. Моя дочь... Это с твоей стороны. Послушай, я не имею права... Она... Анастасия Тимофеевна Морозова. Лен, прости, так надо. Кому надо? Всем, Лена. Нам всем. Тебе, малышке, мне, Вовке. Ты сменишь ей имя, когда вспомнишь все. Но пока эта мера вынужденная... Я ничего не понимаю, просто чувствую, как меня накрывает волна тяжелого раскаяния и благодарности к этому мужчине. Я была дурой, что предала его. Больше такой ошибки я не совершу никогда. Хотя говорить «никогда» нельзя никогда. Сердце сжимается, словно от предчувствия беды. Но я гоню прочь страх. Моя дочь будет счастливой. Мы все будем. Даже если ради этого мне придется навсегда забыть прошлое. «Я никогда так не поступлю», — шепчу я. Тим берет малышку из моих рук, и она тут же перестает кряхтеть, замолкает, чувствуя присутствие своего бородатого ангела-няню. «Поживём, Поживем, — хмыкает великан с величайшими предосторожностями, запаковывающий крошечную девочку в меховой комбинезон. «Одевайся быстрее. У нас куча дел. Мы с Вовкой вынесем коляску на улице, пока малышка не вспотела». Тим... «Скажи честно, что случилось сегодня?» «Честно?» «Да». «Пап, я готов!» Перебивает нас Вовка, радостный, разрумянившийся, затянутый шарфом до самых глаз. В его ручках две разноцветные ледянки, а в глазах океан радости. «Идите уже, а то вспотеете!» Я смеюсь, тут же забыв обо всех сомнениях. «Не тот человек тем, чтобы врать. Всё будет хорошо!» шепчет мне мой муж. «Мой муж, одевайся теплее. Не хватало еще грудь застудить, и...» Он вдруг притягивает меня к себе, находит губами мои губы, и я чувствую себя свободной от страхов, боли и всего дурного, что может быть в этом мире. «Я тебе верю», — счастливо шепчу я. «Слышишь?» Он молча разжимает объятия, молча кладет в коляску Настеньку. папа все всё-таки снова станет папой», «А я говорил, что тебя найду», — хихикает тихонько Вовка. Интересно, что означают его слова. «Так, надо найти пуховый платок, чтобы укутать грудь». Я открываю шкаф, встаю на цыпочке, дёргаю кончик пуховой шали, засунутой на самую верхотуру. Что-то похожее на осенние листья веером разлетаются по полу. На фото мой Тим и... чужая женщина. Они счастливы, судя по взглядам. Женщина красивая, но ледяная. Это видно даже на снимках. Если я Снегурочка, она снежная королева. Сердце ломает ребра. Я вспомнила: я убегала от мужчины, который меня предал. Это не я предательница, это, но ведь это невозможно. Мат, чего там так долго? Влетает в прихожую Вовка. Я как раз успеваю собрать и запихать на место все доказательства неверности человека. Которому я поверила наверняка снова. «Что там у тебя? Ты плачешь или таешь?» «Ничего, милый. Я почти готова», — улыбаясь через силу. «Я таю, исчезаю, пропадаю. Я должна вспомнить, должна».